Величайшее все же несчастье во всем этом бедствии — инертность и вялость нашего короля. Он более чем когда-либо в подчинении у королевы и ее сподвижников. Если он не приободрится физически, тогда все пропало. Мы будем продолжать скатываться по наклонной плоскости под ермо парламентаризма, республики и президентства Патова. Я не вижу ниоткуда, ниоткуда спасения, если только Господь Бог не поможет нам. В процессе всеобщего разложения я могу назвать только один, способный к сопротивлению организм – армию. Предохранить ее от гниения – вот задача, которую я считаю разрешимой, впрочем, лишь на некоторое время. И армия окажется зачумленной, если только не будет брошена в дело, если сверху в нее не вдохнут струю живительного воздуха. Но и это, даже это с каждым днем становится все труднее. Если я не заблуждаюсь, а мне кажется, что нет, то нельзя порицать меня за то, что я продолжаю служить в подобном обществе. Я не стану утверждать, что другой не сумел бы управлять моим ведомством с равной или большей предусмотрительностью и энергией, но даже самому одаренному человеку нужно не меньше года, чтобы освоиться, лишь мертвецы мчатся быстро. Цитата из баллады Ленора, поэта Бюргера. Мне незачем доказывать тем, кто знает меня несколько ближе, как охотно я ушел бы. У меня в натуре тяготение к покою и уюту гораздо сильнее, чем полагалось бы, а выслуженная мною солидная пенсия обеспечила бы мне все это, ибо я не избалован и нечистолюбив. Насколько я склонен к лени, мне стало ясно теперь, когда, подобно загнанной кляче, я выпущен на пастбище без сбруи и узды. Если ничего особенного не случится... то я не вернусь под до начала сентября. Тогда, надеюсь, мы уже не разменемся. Правда, 9 сентября мне уже надо отправляться на рейн, на маневры, но всего лишь на 10-11 дней. По-видимому, еще не решено, поедет ли король также в начале сентября на несколько дней в Берлин, как он собирается. Мне кажется, это необходимо. Если вообще можно еще говорить о королевской власти в Пруссии. Судя по вашему письму, я могу надеяться, что вы не возвратитесь в Петербург до коронации. Я считаю крупной политической ошибкой, что Кроет Сайтунг также беспощадно раскритиковала манифест о коронации. После этой статьи король перестал читать Кроет Не меньшей ошибкой было бы, если бы сторонники этой газеты отсутствовали при церемонии. Так и скажите Морицу. фон Бланкенбургу. «Из-за этой злополучной статьи упущено многое, что надо наверстывать вновь. В заключение желаю вам успеха во всех видах лечения. Возвращайтесь после них вполне окрепшим. Недалеко то время, когда вы должны будете напрячь все силы на благо Родины. Ваши уважаемой супруги, мой и наш почтительнейший и самый дружеский привет. Это письмо я отправляю заказным через Циммергаузен, «Нельзя, чтобы оно попало в посторонние руки». Фон Ровен. По желанию министра фон Шлейница, я отправился 1 июля в Баден-Баден, чтобы представиться королю. Он был, видимо, неприятно поражен моим появлением, полагая, вероятно, что я приехал в связи с министерским кризисом. Я упомянул, что слышал о благополучном разрешении кризиса и сказал, что приехал испросить его личное согласие на продление моего отпуска с положенных трех месяцев до намеченной на осень коронации. Король любезно изъявил свое согласие и лично пригласил меня к обеду. Пробыв август и сентябрь в Рейнфельде и Штольпмюнде, я приехал 13 октября в Кёнигсберг, где 18 числа состоялась коронация.